4. но «Но-но». «Шатле, к тебе пришли!» Анаис не откликнулась. Она лежала на кровати, тупо уставившись на свой тюремный номер, одна в девятиметровой камере. Само это одиночество было роскошью, хотя она о ней и не просила. Кровать, стол и стул здесь можно передвигать, и это тоже роскошь. Ее не перевели в блок для особо опасных преступников,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 «Эй, ты что, оглохла?» Анаис оторвалась от двухъярусной кровати. Она лежала на верхней полке. Окоченевшая от холода, она взглянула на часы. Их ей оставили. Ещё одна поблажка. Всего-то 9 утра. Казалось, её мозг вылит из бетона, того самого, из которого построены гигантские корпуса тюрьмы Флёри Мерожис. Она послушно последовала за тюремщицей.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 Ещё один коридор, и снова замок. Из-за закрытых дверей доносится бормотание телевизоров, застарелые тюремные запахи. Кое-кто из заключённых уже в мастерских, а некоторые свободно разгуливают по коридорам. Такое разрешено только в женском СИЗО. Охранницы в белых халатах подкатывают коляски к яслям. Во Франции женщины, родившие в тюрьме, вправе оставить ребёнка при себе до полуторагодовалого возраста. Электронный замок, рамка металлоискателя, проверка тюремного номера. Анаис очутилась в коридоре, состоящем из застеклённых и зарешечённых отсеков. В каждой кабине стоял стол и два стула, двери из многослойного стекла. За одним из стёкол Анаис разглядела своего посетителя. Солина в поднятых на лысую голову очках. Ну вы и наглец!» — сказала она, оказавшись перед ним. За спиной у неё захлопнулась дверь. Солина открыл стоявший у его ног портфель. «Мы могли бы говорить друг другу ты». «Чего тебе надо, ублюдок?» Солина улыбнулся и положил на стол зелёную папку. «Сразу видно, как здорово мы с тобой ладим. Присаживайся». «Ты не ответил».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 Голый мужчина лежал под тёмным сводом моста. Между ног у него что-то чернело. Тело казалось непропорционально длинным. Белая кожа по контрасту с грязной землёй будто светилась. Она подумала, не говорит ли эта бледность о том, что из него выпустили кровь. Лица, зажатого под камнями мостового пролёта, не разглядеть. «Вы его опознали?» — спросила она едва слышно. «Юкферне...» 34 года. Хорошо известен нашим службам. В 2008-2009 участвовал в манифестациях детей Дон Кихота. «Движение за права бездомных и принятие закона, гарантирующего каждому гражданину Франции право на жильё». Горолопан каких мало. В жизни палец о палец не ударил. И ещё боролся за своё право бездельничать. Анаис не поддалась на провокацию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 Держи карман шире. Дело передано третьему подразделению судебной полиции. И что они нарыли? Да говорю тебе, черта лысого. Работают дознаватели, опрос в окрестностях, осмотр местности, лабораторные исследования, да еще про формы ради допросят пару бродяг, и все. Спишет на сведение счетов и закроют дело. Характер увечий не вызвал подозрений? «Бомжи на все способны. Чему тут удивляться?» «А как насчет нехватки крови в трупе?» «Рана порядком кровоточила». «Да нет, я спрашиваю, не выключили ли из него нарочно литр другой крови?» «Ни о чем таком я не слышал». Она излистала документы. В углу папки она заметила имя следственного судьи, Пьер Волатре. Ей вспомнились два других убийства. В Марселе — Икар, следственный судья Паскаль Андре. В Бордо — Минотавр, следственный судья Филипп Легаль. Это уже не уголовное дело, а какое-то сборище судей. И что теперь? Возобновите расследование? Сначала придётся уломать прокуратуру. Им надо разобраться в этом бардаке. Хорошо бы доказать им, что это убийство может входить в серию Икар-Минотавр. «То есть отыскать миф, к которому она отсылает?» «Точку. Ну а пока двух картинок маловато, чтобы машина снова заработала». Она испоняла намёк. «И тебе нужна я, чтобы найти этот миф?» «Я тут подумал, что тебе ведь всё равно здесь нечем больше заняться». Он смотрел ей прямо в глаза. «Я не откажусь от твоего предложения только из-за того, что ты угодила за решётку». «Предложение?» «Работать вместе». «Здесь?» «Работа на земле тебе пока не светит, красотка. А вот чтобы пораскинуть мозгами, лучше тюряги ничего не придумаешь». Она испоняла, что у неё есть козырь. «А что там с моим делом?» «Следственный судья скоро тебя вызовет». Она резко наклонилась вперёд, Салина отпрянул. Он ещё не забыл вчерашний плевок. «Вытащи меня отсюда!» — прошипела она. «Отыщи мне миф!» Торги завершены, цена заявлена. «У кого мое дело?» «У ОБОП, -об, то есть у меня. Нас интересует перестрелка на Монталамбер». Она схватила несколько фотографий. «А это?» Солина улыбнулся. «Если удастся доказать связь между тремя убийствами...»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 Так что корыстный мотив можно исключить. Вряд ли кому-то подошли бы его причиндалы. Разве что убийца собирался спрятать их в ножны. В крови обнаружили следы героина? От тебя ничего не скроешь. Нарик? Скорее алкаш. Последние сомнения отпали. Третий в списке убийцы с Олимпа. И еще одно ее предположение вновь подтвердилось.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 которую ей никак не удавалось сформулировать. «По рукам», — сказала она, — «вечером я тебе перезвоню». Сулина тяжело поднялся со стула и взял свой портфель. «Завтра ты встретишься со следственным судьей».